Элеонора Гранде Даргарея Даргарея, Даргор, Даргарея, Красивых легенд полна. Даргарея, я даже не смею Понять, как в тебя влюблена. Даргарея, ты мое детство, Ты юношеские мечты. Даргарея, на свете нет места, Прекрасней желанней, чем ты. Даргарея, пути наши разные, В душе у меня борьба, На веки одной нитью связаны. Твоя и моя судьба. Дргорея, Дргор, Дргорея, солнечная страна. Слезу камень найти я сумею, и будешь ты спасена, и буду я спасена.